первые проводники западного влияния. Но Древняя Русь здесь не изменила своей обычной осторожности. Она не решалась заимствовать западное образование прямо из его месторождений, от его мастеров-работников, а искала посредников, которые могли бы ей передать это образование в обезвреженной переработке. Кто же мог стать таким посредником? Между старой Московской Русью и Западной Европой лежала страна славянская, но католическая – Польша. Церковное родство и географическое соседство связали ее с романо-германской Европой, а раннее и нездержанное развитие крепостного права в связи с политической свободой высших классов сделало польское дворянство праздной и восприимчивой почвой для западного образования. Но особенности страны и национального характера сообщили своеобразный местный пошиб заимственной культуре. Замкнутая в кругу одного сословия, пользовавшегося исключительным господством в государстве, она воспитывала живое и веселое, но узкое и распущенное миросозерцание. Это Польша и была первой передатчицей духовного влияния Западной Европы на Русь. Западноевропейская цивилизация в XVII веке приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шлихетской одежде. Впрочем, сначала даже не чистый поляк приносил ее к нам. Значительная часть православной Руси была связана с польской речью посполитой насильственными политическими узами. Национальная и религиозная борьба западно-русского православного общества с польским государством и римским католицизмом заставляла русских борцов обращаться к оружию, которым была сильна противная страна, к школе, к литературе, к латинскому языку. Во всем этом Западная Русь к половине 17 века далеко опередила Восточную западно православный монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенный по ее образцу и был первым проводником западной науки, призванным в Москву.